Еще несколько примеров. Так, в Средней Азии, в ряде хлопковых районов, используется до 20 килограмм яда химикатов в год на одного человека. Каждый год синтезируется несколько тысяч новых химических соединений, большинство из которых токсичны. В биосфере гибнет до тысячи видов в год, безвозвратно теряется уникальный генофонд. В Красном море за 20 лет, по данным Ива Кусто, На одну треть уменьшился видовой состав фауны. Территория, занятая лесом, сокращается в год. На площадь, равную Швейцарии, а вместо леса появляется пустыня. Колоссальное количество земель подтоплено, эродировано, засолено. Все это сказывается на здоровье людей. В России в 1994 году лишь 14% детей признаны здоровыми. Половина призывников не годится для военной службы. За 20 лет смертность от рака увеличилась в два раза. Дети до года в России умирают в два раза чаще, чем в США. За рубежом все чаще говорят об экоциде в России. Миллионы детей в год умирают на планете от голода. И этого мало. Накоплены такие горы оружия, которые могут сотни раз уничтожить все живое на Земле. В разных районах практически беспрерывно идут войны. По телевидению для развлечения идет массовая пропаганда насилия. Люди отравляют себя индивидуально, употребляя наркотики алкоголь, табак. Какой же вывод должны были сделать представители другой цивилизации, сопоставив все эти факты? По-видимому, что разумной жизни на Земле нет. В чем же причина экологическая катастрофа? Обратимся к цифрам. За последние 100 лет скорость передвижения увеличилась в 100 раз, мощность энергетики в 1000 раз, добыча некоторых полезных ископаемых например титана с 1948 года в 2000 20 тысяч раз в двадтом веке суммарная добыча минерального сырья больше чем за всю предыдущую историю человечества в миллион раз увеличилась мощность оружия в десятки миллионов раз скорость передачи информации на это при росте населения всего в два раза. почему происходит этот информационно-технический взрыв очевидно дело не в технике не в экономической сфере а в безудержном росте потребностей. Об этом мало задумывается. Несколько примеров. В США 5% населения Земли потребляют 25% всех природных мировых ресурсов. Значит, за чей-то счет? 70% загрязнений воздуха в Москве дает автомобильный транспорт. На одного человека в России приходится в 10 раз меньше автомобилей, чем в США. Что будет, если мы их догоним? В деревне для удовлетворения бытовых потребностей человеку обычно хватает нескольких бедер воды, в Москве – до 600 литров. Москвичи обогнали по водопотреблению все столицы мира, где понимают, что воду надо экономить. Причина кризиса не в технических и экономических проблемах, а в неверных социальных установках, в искаженных представлениях о духовных потребностях человечества. Точно так же, как причина возможной ядерной катастрофы, естественно, не в горах оружия, а в том, что разделяет людей по национальным, религиозным, экономическим признакам. Любые разделения людей на наших и не наших в конечном итоге приводит к таким результатам. Недаром многие считают, что главная опасность для человечества – его духовное вырождение. Если говорить о философском и научном плане, то корни кризиса – о В догмах современной науки, к которым мы привыкли, господствующая парадигма науки включает ряд фундаментальных теорий, положений и методов исследований. По мере накопления фактов, не укладывающихся в ее рамки, происходит прорыв в новой области познания, научная революция, и на смену старой парадигме приходит новая, расширяющая, а иногда и пересматривающие основные положение старой. Последние из таких революций происходило в конце XIX начале XX веков в результате крупнейших открытий физики и химии и, как всегда, вызвало ожесточенное сопротивление приверженцев прежних позиций, способствовало формированию нового мировоззрения. То, что теперь составляет фундамент науки, ядерное взаимодействие, обуславливающее устойчивость химических элементов, электромагнитные силы, радиоактивность деления ядер, квантовая механика, волновой и корпускулярный дуализм, все современные космологические представления – не было известно ученым конца XIX века, что не мешало им создавать «законченное» в кавычках, теории, объясняющие все устройство мира. На рубеже тысячелетий сейчас происходит тот же революционный процесс. Кратко сформулируем основное положение господствующей парадигмы. Первое. Материя в основном познана физиками, состоит из атомов, элементарных частиц, возможно, кварков, электромагнитных и гравитационных полей. Второе. Энергия, выделяема в основном четырьмя видами взаимодействия гравитационным, электромагнитным, слабым и сильным. Третье. Информация – это мера разнообразия, имеющая атомно-молекулярные носители, естественные и искусственные, 4. Жизнь – это форма существования белковых тел, построенных из атомов и молекул и имеющих, как правило, клеточную основу, в силу узкого диапазона температуры и давлений, при которых устойчивы белки, явление жизни уникально или крайне редко во Вселенной. 5. Человек – это биологический объект, состоящий из атомно-молекулярных клеток и сопровождающих их известных физических полей и ничего более. Недавно появился проект «Геном человека». Его авторы считают, что если суметь установить последовательность нуклеотидов в белках человека, можно будет полностью разобраться в том, что такое человек. Стоит этот проект миллиарды долларов, рассчитан на много лет, над ним работают большие научные коллективы у нас и за рубежом. Потрясающее невежество. Считается, что человек существует за счет материально-энергетического процесса и информационного обмена со средой. Первичные потребности человека удовлетворяются при этом обмене. Человеку необходимо необходима всеусложняющаяся искусственная среда. Вторичные потребности безгранично растут с развитием этой среды. Человек индивидуален, с другими людьми он связан лишь поведенческими функциями. Отсюда примат личности. Человек смертен, поскольку смертно физическое тело. Отсюда смысл существования. Удовлетворение потребностей тела. Человек вершина биологической эволюции, значит, он имеет моральное право использовать всю природу для удовлетворения своих потребностей, и охрана природы нужна не для нее самой, а для того, цитат чтобы хватило нам и внукам, конец цитаты.